Они могут сопровождать предметы и на дальние расстояния. Со временем будут различать ауру таких зараженных предметов. покажи чуткие люди могут ощущать на себе воздействие таких наслоений. Добрые мысли будут лучшим очистителем окружающего. Утверждение посылок добра будет еще сильнее, нежели очистительные ароматы. Но следует приучиться к таким посылкам. Они могут не содержать определенных слов, только направляя добрые чувства. Так среди обычной жизни можно творить много добра. Каждая такая посылка, как молнии очищающие.